В столу отдельно подать мелко нарезанную зелень укропа или петрушки. В уху в самом начале ее варки можно прибавить картофель, цельный или нарезанный дольками. Рыба 400 граммов, картофель 500 граммов, лук репчатый 100, морковь 100, петрушка 40, сельдерей 40, перец черный, лавровый лист, соль по вкусу. Соленка рыбная. Для приготовления солянки можно брать всякую свежую рыбу, но более крупную и не очень костлявую. Снятое филе рыбы нарезать кусочками, а из костей, голов и других пищевых отходов сварить бульон. Очищенный лук тонко нашинковать и слегка поджарить с маслом. Добавить томат-пюре и тушить 5-6 минут, после чего в кастрюлю положить кусочки рыбы, нарезанные ломтиками огурцы, помидоры и каперсы. Лавровый лист и несколько горошин перца. Все это залить подготовленным горячим бульоном, посолить и варить 10-15 минут. Перед подачей на стол в солянку можно положить маслины и мелко нарезанную зелень петрушки или укропа. Можно также добавить ломтики лимона, очищенные от кожицы. Рыба филе 500 г, бульон рыбный 1,2 л. Огурцы соленые 200 граммов, лук репчатый 200 граммов, помидоры свежие 200 граммов или томат-пюре 80 граммов, масло сливочное 40, лимон четверть штуки, каперсы 20 граммов, маслины 40 граммов, оливки 40 граммов, перец, лавровый лист, соль по вкусу. Второе блюдо. Карп. запечённые под майонезом. Рыбу помыть, почистить, выпотрошить и посолить. Подготовленный морковь и лук нарезать равномерными кружочками, выложить на него свой противень, полить растительным маслом. На горте сделать несколько поперечных надрезов. Уложить на овощи, залить майонезом и поставить в духовой шкаф для запекания на 20-30 минут. Подавать на стол выложить на блюдо целым и оформить запечёнными овощами. Карп 600-700 г, одна штука. Майонез 100 г, масло растительное 30 г, морковь 100 г, лук репчатый 80 г, соль по вкусу. Рыба запечённая в сметане. Подготовленную рыбу посолить. посыпать перцем, обвалять в муке и обжарить в растительном масле. Подготовленные белые грибы обжарить. Картофель, нарезанный кружками толщиной 5 см, обжарить. Сварить вкрутую яйца, нарезать кружочками, рыбу уложить на сковороду, на каждый кусок положить кружки сваренных вкрутую яиц и грибы. Потом обложить рыбу кружками жареного картофеля и полить процеженным соусом со сметаной. Сус готовить вот так. Сметану довести до кипения, прибавить муку, смешанную с маслом, размешать, снова довести до кипения, посолить и кипятить 1-2 минуты. Политую соусом рыбу посыпать тёртым сыром, полить растопленным маслом и поставить в духовой шкаф на 5-6 минут, чтобы она подрумянилась. При подаче на стол посыпать мелко нарезанной зеленью, петрушкой. Рыба 800 г или 500 г филе, филе, картофель 800 г, сметана 200 г, 2 яйца, грибы свежие белые 200 г, сыр 25 г, мука 50 г, масло растительное для жарки рыбы и грибов 100 г, на поливку 40 г, соль по вкусу. Судак тушёный под соусом. Подготовленные куски рыбы посолить, поперчить, залить горячей водой, добавить соль и специи. Варить 10 минут. Отварить картофель, переложить рыбу в сотейник, обложить вокруг ломтиками картофеля. Приготовить соус: смешать сливки, сырые желтки, сливочное размягчённое масло, тёртый сыр, муку, соль, молотый перец. Разварить процеженным отваром рыбы до густоты сметаны, залить этим соусом рыбу, поставить в горячий духовой шкаф на 15 минут. Подать с зелёным салатом. Рыба 800 г, картофель 500, сливки 0,2 л, 2 яйца, масло сливочное 100 г.